Соберитесь и поговорите-ка. Вровень с критикой писателей и художника, почему так много сапожников-критиков и нет совершенно критики на сапожников? Фильетонов ягодки, рецензии цветочки. Некуда деваться дальше. Мы знаем о писателях все до точки, о великих и о захударейших. Внимает критик, тишет ли, не смолк ли жаров, пишет ли. Разносят открытки Никулина вид. Мы знаем, что Никулин, как поживает, что творит, ни хвор, не пьет коньякули. Богемские новости, жадно глотая орём, расхвали, раскатай его. Мы знаем, чем фарширован Катаев и какие формы у Катаева. С писателем, нянчась, как списанный торбой, расхвалит Ермилов милого, а Горбов в ответ, как верблюд двугорбый, наплюнет статьей на Ермилова. Читатель зрачком по статье поелозит и хлопнет себя поляшке. Зачем в такой лошадиной дозе подносится разный Малашкин? Рабочему хочется держаться в курсе и этой книги, и той. Но мы не хотим, не в рабочем вкусе, забыв, что бывают жареные гуси, питаться одной духовной едой. Мы можем распутать в миг едины сложные поэтические путы, но черт его знает, что едим мы и в какую гадость обуты. Малашкиным и в переплете не обуется босой, Но одинаково голодный, Босой на последний двухгривенный свой, Любит шельмец побаловаться колбасой, Тому, у кого от голода слюна, мало утешительный и странный, Указание, что зато де луна у вас повисла с правой стороны. Давайте затеем новые спормы. Сойдитесь, критик и апологет. Вскройте, соответствует ли сапожные формы содержанию моей ноги. Учти, за башмаками по магазинам лазя, стоят дорого или дешевы, крепок ли у башмака материальный базис, то есть хороши ли подошвы. Явитесь, критики новой масти, пишите, с чего желудок пучит. Может, новатор, колбасный мастер, а может, просто бандит-попутчик. Учтя многолюдность колбасных жертв, обсудим во весь критический азарт. Современен ли в сосисках фарш сюжет или протух неделю назад? Товарищ, к вещам пером приценься. Критикуй поэмы, рецензируй басни, но слушай окрик, даешь рецензии на произведения сапожной и колбасной. 1928 год.